А пока в Яма, как ни трудно ей было сосредоточиться, начала готовиться к приёму пациенток. Её ждал трудный день. Кроме тех, кто всегда приходил по пятницам, предстояло принять ещё двух новых женщин. Время тянулось нескончаемо. Последних пациенток в Яма почти выталкивала из кабинета, чтобы закончить приём до наступления ночи. Для Мартина она придумала такую историю: одна из её пациенток со склонностью к самоубийству Она попала в глубокую депрессию, и Фьяма обещала провести с ней всю субботу. Она не знает, во сколько вернется, поэтому следует отменить назначенный на субботу ужин с Альбертой и Антонио. Говоря все это мужу, Фьяма чувствовала себя последним ничтожеством. Но она так мечтала о завтрашней встрече с Давидом. Ей даже в голову не пришло, что проще всего было бы сказать правду, что она собирается брать уроки ваяния. А Мартин не мог поверить своему счастью. Он будет свободен в субботу. Прекрасно. Они со Стрельгой могут поехать за город. Например, на тот маленький пляж с коралловыми рифами, где мальчишкой он находил самые необычные ракушки. Они будут плавать в окружении пёстрых рыбок, которые так нравились ему в детстве. Он покажет ей тех жёлтых в красный горошек и голубых с ярко-розовыми полосками. и зелёных с фиолетовыми пятнами. Может быть, появились уже какие-то новые виды. А может быть, он найдёт предлог задержаться подольше, и тогда они проведут ночь в том прелестном маленьком отеле, где на ужин подают свежевыловленных лангустов. И он впервые проснётся утром рядом со стрельей. Ну что ж, подождём ещё одного подарка судьбы. Может быть, она приподнесёт его именно в ночь с субботы на воскресенье. Он взял мобильный телефон и, заперся в ванной, чтобы оттуда позвонить истрелье, почти шёпотом сообщил ей, что заедет завтра утром и заберёт её куда? Нет, это сюрприз. Весь вечер он был чрезвычайно разговорчив и мил с Фьямой. Фьяма проснулась, когда Мартин уже ушёл. Наконец он сказал ей, что собирается прокатиться по побережью, побывать в живописных рыбацких посёлках, правда, не уточнил в каких именно, поскольку давно думает завести в газете колонку, которая будет рассказывать о красотах и богатствах родного края, чтобы привлечь туристов и способствовать экономическому процветанию побережья. Колонка должна будет выходить в приложении к пятничному номеру. Фяма выслушала его тираду без малейшего интереса. В то утро ветер пел на свист. Фяма вышла на балкон посмотреть на пальмы, которые качались и размахивали листьями в такт музыке ветра. Ей показалось, что они качаются в ритме весны Вивальди. Она подхватила мелодию, и вдруг, словно её пение совершило чудо, в воздухе закружились маленькие, похожие на колокольчики цветы. Вероятнее всего, сорванное ветром джакарант, которых на улицах Гарменди и Дельвьент росло великое множество. В Яму удивляли эти деревья, называемые в народе синим факелом. Она никогда не видела на них листьев. Они либо были сплошь покрыты цветами, либо стояли совершенно голые. Цвели джакаранды один раз в год, и когда это происходило, город утопал в море цветов. колокольчиков в воздухе становилось всё больше и больше. И вот они уже пробились сквозь приоткрытое окно в квартиру в Ямы. Всё утро синие цветы кружились в воздухе и оседали на мебели, на полу, на всех свободных поверхностях. Как только колокола прозвонили в 2 часа, в Яма вышла из дому. Она была вся в белом, шла по улице, и воздух Как и её душа был наполнен нежным ароматом синих колокольчиков, которыми были усыпаны все тротуары и мостовые, и по которым вьяма шагала как по душистому ковру. Она свернула на Виа Глориоса и остановилась в начале улицы Ангустиас. Как странно, думала она, что Давид живёт на той самой улице, по которой я так часто ходила в детстве. Это была её любимая улица, которой в тот день Синяя факела, казалось, поднесли бесценный дар, засыпав крыши всех ее домов цветами. Фьяма вынула из кармана брюк, полученную накануне записку, хотела посмотреть номер дома. «Принеси только свои руки и свои желания», — перечитала она. Фьяма улыбнулась и неожиданно для себя поцеловала записку. «Ей нужен был дом, номер пятьдесят семь». Пяма зашагала по улице, отыскивая глазами нужную табличку. "Не та ли это улица, где живёт Острелья?" вдруг подумала она и тут же поняла, что права. Узнала подъезд, в который когда-то входила. Пяма зашагала быстрее, совершенно не к счастью было бы столкнуться сейчас со своей пациенткой. К тому же выяснилось, что она идёт почётной стороне улицы, а ей была нужна нечётная. Пройдя еще метров тридцать, Фьяма остановилась в изумлении. Не может быть. Давид Пьедро жил в том самом фиолетовом доме, который волновал ее воображение в детстве. В доме, который всегда выделялся среди розовых и голубых строений, в доме, который она про себя называла экзотическим цветком Востока, единственном в Гарменде и Дель Вьента доме фиолетового цвета. Она остановилась возле старой деревянной двери и взяла за тяжёлую, позеленевшую от времени бронзовую ручку в форме русалки с длинными руками, волнистыми волосами и изогнутым хвостом. Пьяма подумала, что такая вещица вполне могла бы украсить какой-нибудь музей. Она постучала, и дверь подалась. Оказывается, она была лишь прикрыта. Внутри у пьямы всё трепетало. Как давно она не испытывала этого чувства, а всё потому, что уже давно жила без любви. Фьяма порадовалась, что забытое чувство возвращается к ней. То, что она увидела за дверью, удивило её ещё больше. Арабский фонтанчик, окружённый арками, в которых разместилось множество скульптур, одна прекраснее другой. Голубка Апасионата, отряхивавшийся после купания в фонтане, полетела ей на встречу и уселась на плечо. Фяма поискала глазами Давида и обнаружила его на одном из выходивших во внутренний дворик балконов. Он наблюдал за Фямой с той минуты, как она открыла дверь. Давид тоже был в белом, и его спутанные каштановые волосы блестели на солнце. С широкой улыбкой на лице, Давид медленно спустился, чтобы поздороваться с Фямой. Его оливковые глаза сияли от удовольствия. Ты просто красавица, сказал он, взял Фьяму за руку и повёл к одной из арок. Там уже всё было готово. Ещё накануне вечером Давид приготовил глину. Сейчас он достал фартук, великоватый для Фьямы, и помог надеть его. Приподнимая её волосы, он ощутил запах цветов апельсинового дерева, запах, который он, как когда-то Мартин, давно окрестил для себя ароматом Фьямы. Присутствие в яме рядом с ним волновало Давида. С вямой происходило то же самое, она испытывала робость от того, что находилась в новом для неё месте, и от того, что Давид тоже робел. Она не знала, сможет ли сосредоточиться на том, что будет объяснять ей этот мужчина, к которому её влекло с неодолимой силой. Давид, делая вид, что всё нормально, начал урок, объяснив, что для начала им потребуется пирамида из глины и что Фяме нужно привыкнуть к материалу. Он заставил Фяму снять единственное кольцо, что было у неё на руке, обручальное. Встал у неё за спиной и взял её за запястье. По спине Фямы словно пробежал электрический ток от близости горячего тела Давида. который тоже не смог удержаться и на миг прильнул к её губам. Она почувствовала его дрожь. Давид медленно и осторожно поднёс её руки к вершине глиняной пирамиды и одним движением погрузил их во влажную массу.